Глава вторая. Париж, 1912 год. Никакого бара Триполи. Нет-нет, в бар Триполи. Эдуард Лефевр при всей своей корпулентности, как ни странно, нередко напоминал малыша, которому сообщили о неминуемом наказании. Он обиженно посмотрел на меня сверху вниз и, надув щеки, сказал Да будет тебе, Софи, только не сегодня. Давай сходим куда-нибудь поесть и забудем хотя бы на вечер о финансовых проблемах. Мы ведь только что поженились, как никак, но это ведь наш люндумиель, медовый месяц. Он пренебрежительно махнул рукой в сторону вывески с названием бара. Сунув руку в карман, я нащупала свернутую пачку долговых расписок. Мой возлюбленный муж. Мы не можем даже на вечер забыть о финансовых проблемах. У нас нет денег на еду, ни сантима. А деньги из галереи Дюшан пошли на квартирную плату. Если помнишь, ты не платил еще с лета. А заначка в копилке? Истрачено два дня назад, когда тебе взбрендило угостить всех завтраком в моей Бургундии. Но это же был свадебный завтрак, и у меня возникло непреодолимое желание хоть как-то «Отдать должное Парижу?» Он на секунду задумался. «А деньги в кармане моих синих панталон истрачены вчера вечером». Он похлопал руками по карманам, но не обнаружил ничего, кроме мешочка с табаком. Вид у него был настолько обескураженный, что я с трудом сдержала смех. «Мужайся, Эдуард, все наладится. Если хочешь, я могу сходить и очень мило попросить твоих друзей», расплатиться по долгам. Тебе вообще не придется ничего делать. Они не смогут отказать женщине. И тогда мы уедем. И тогда мы уедем. Я встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. А сейчас мы пойдем и купим какой-нибудь еды. Сомневаюсь, что мне кусок в горло полезет, проворчал он. Разговоры о деньгах вызывают у меня несварение желудка. Эдуард, Ты точно захочешь есть. Не вижу смысла делать это прямо сейчас. Наш «Люнь-де-Мьель», по идее, должен продолжаться целый месяц. Месяц любви. Я поинтересовался у одной своей светской покровительницы. Она знает все о таких вещах. Уверен, у меня где-то завалялись деньги. Ой, погоди, а вот и Лаура. Лаура, иди сюда, познакомься с моей женой Софи. За те три недели, что я пробыла миссис Эдуард Лефевр, а, если честно, уже несколько месяцев до того, я успела понять, что по своим масштабам долги моего мужа намного превосходят его талант художника. Эдуард был щедрейшим из мужчин, хотя и не имел финансовых возможностей для подобной щедрости. Его картины хорошо продавались, что вызывало естественную зависть у его товарищей из Академии Матисса. Но он никогда не трудился требовать за свои работы таких тривиальных вещей, как наличные деньги, довольствуясь взамен постоянно увеличивающейся пачкой долговых обязательств. И если господа Дюшан, Берси и Стиглер могли позволить себе украсить стены его утонченной живописью и, к тому же, набить животы вкусной едой, то Эдуарду приходилось неделями перебиваться хлебом сыром и паштетом я пришла в ужас, обнаружив плачевное состояние его финансов. Причем отнюдь не из-за нехватки у него средств. Когда я познакомилась с Эдуардом, то сразу поняла, что ему не суждено разбогатеть, а скорее из-за того пренебрежения, с которым к нему, похоже, относились его так называемые друзья. Они обещали вернуть деньги, но то были пустые посулы. Они пили его вино, пользовались его гостеприимством — Но практически ничего не давали взамен. Эдуард был именно тем, кто заказывал напитки для всех, еду для дам, одним словом, обеспечивал хорошее времяпрепровождение для всех. Но когда приносили счет, его собутыльники, словно по мановению волшебной палочки, исчезали. «Дружба для меня дороже денег», — обычно говорил он, когда я изучала его счета. Твои чувства заслуживают восхищения, любимый, но, к сожалению, дружбу на хлеб не намажешь. Я женился на деловой женщине, с гордостью восклицал он. В первые дни после нашей свадьбы я могла смело считать себя скальпелем для вскрытия нарывов, однако Эдуард неизменно гордился мной. Я смотрела в окно бара Триполи, пытаясь понять, кто там внутри. Когда я повернулась, Эдуард разговаривал с какой-то женщиной, в чём я не нашла ничего необычного. Мой муж знал чуть ли не всех в пределах пятого и шестого округов. Было невозможно пройти и сотни ярдов, чтобы Эдуард не обменялся с кем-нибудь приветствиями, добрыми пожеланиями, не угостил приятеля сигареткой. — Софи, — сказал он, — иди сюда, хочу познакомить тебя с Лаурой Леконд. Я на секунду замялась. Судя по нарумяниным щекам, туфлям без задника, Лаура Леконт была фидерю, проституткой. Когда мы впервые познакомились, он сообщил, что нередко использует их в качестве моделей. «Они идеально подходят для этого», — говорил он, «так как совершенно не стесняются своего тела. Наверное, меня должно было шокировать, что он хочет познакомить меня, свою жену, с падшей женщиной. Но я сразу поняла, что Эдуарду плевать на условности. Я знала, ему нравятся гулящие девки. Более того, он относился к ним с уважением, и мне не хотелось ронять себя в его глазах. «Приятно познакомиться с вами, манмуазель», — сказала я. Я протянула ей руку, специально использовав официальное «вы», для того, чтобы выказать ей свое уважение. У нее оказались такие мягкие пальцы, что я практически не почувствовала рукопожатия. Лаура довольно часто мне позирует. Помнишь портрет женщины, сидящей на синем стуле? Тот, что тебе особенно понравился, — это Лаура. Она великолепная натурщица. «Вы слишком добры, мисс Лефевр», — ответила она. Я тепло улыбнулась Лауре. «Знаю эту картину. Прекрасный образ». Она удивлённо приподняла брови. Уже после я поняла, что ей нечасто приходилось получать комплименты от других женщин. «Вы кажетесь просто роскошной женщиной». «Да, роскошной. София абсолютно права. На этой картине ты выглядишь действительно роскошно», согласился Эдуард. Взгляд Лауры заметался между Эдуардом и мной, словно она пыталась понять, «Случайно не издеваюсь ли я над ней?» «Когда Эдуард впервые меня изобразил, я у него получилась похожей на отвратительную старую деву», успокоила я Лауру, «злобную и жутко противную. Помнится, Эдуард тогда еще сказал, что я уж больно чопорно держусь». «Я никогда бы такого себе не позволил», заявил Эдуард. «Но ты так подумал». «Что ж, картина получилась действительно ужасной», согласился Эдуард. Причем исключительно по моей вине. Он посмотрел на меня. Но зато теперь я, при всем желании, не смогу написать с тебя плохой портрет. Когда я ловила на себе его взгляд, меня почему-то по-прежнему бросало в краску. Разговор на секунду прервался. Я отвернулась. «Поздравляю вас с удачным замужеством, мадам Лефевр. Вы очень везучая женщина, хотя, возможно, не такая везучая, как ваш муж». Она кивнула мне, затем Эдуарду, и, подобрав юбки, пошла прочь по мокрому тротуару. «Не смей так смотреть на меня при посторонних!» Проводив ее глазами, набросилась я на Эдуарда. «А мне нравится!» До нелепого, довольной собой, он неспешно прикурил сигарету. «Ты так мило краснеешь!» Эдуард увидел в табачной лавке человека, с которым хотел потолковать. Поэтому я вошла в бар Триполи и несколько минут рассматривала месье Динана, сидевшего, как всегда, за столиком в углу. Я попросила принести стакан воды и перекинулась парой фраз с барменом. Затем сняла шляпу и подошла поздороваться с месье Динаном. Он поднял на меня глаза, но, похоже, узнал лишь по рыжим волосам. «А, это вы, мадмуазель. «Как поживаете? Вечер сегодня на редкость холодный, да? Эдуард в порядке?» «У него всё отлично, месье, я благодарю». «Не могли бы вы уделить мне две минуты? У меня к вам личное дело». Он обвёл глазами стол. Сидевшая справа от него женщина ответила ему недовольным взглядом. А вот мужчина напротив был настолько увлечён разговором со своим соседом, что ничего не заметил. «Не думаю, что у нас с вами...» Есть личные дела для обсуждения, мадемуазель. Месье Динан покосился на свою спутницу. Как пожелаете, месье. Тогда давайте поговорим прямо сейчас. Речь идет о деньгах за картину. Эдуард продал вам чудесную работу, сделанную масляной пастелью, рынок в Гренуе, за которую вы обещали ему, я проверила расписку, пять франков, так? Он был бы вам очень признателен, если бы вы прямо сейчас Уплатили эту сумму. У Динану мгновенно вытянулась физиономия. Веселого настроения как не бывало. «Вы что, взяли на себя роль сборщика долгов? Мсье, по-моему, это слишком сильно сказано. Я просто привожу в порядок финансы Эдуарда. И оплата вот этого конкретного счета, насколько я понимаю, просрочена на семь месяцев». Я не намерена обсуждать финансовые вопросы в присутствии своих друзей. Он с негодованием отвернулся от меня, но я к этому была готова. «Тогда, мсье, боюсь, мне придется стоять здесь до тех пор, пока вы не соблаговолите решить вопрос». Оказавшись под прицелом глаз буквально всех сидевших за столом, я даже бровью не повела. «Меня было нелегко смутить». Ведь я выросла в гостинице в Сан-Перроне и уже с 12 лет помогала отцу вышвыривать из бара за булдык, убирала мужской туалет и слышала такую отборную брань, которая выгнала бы в краску самую прожженную уличную девку. Поэтому театральное негодование месье Динана на меня не подействовало. «Ну, тогда вам придется стоять здесь весь вечер. У меня нет при себе такой суммы. Прошу прощения, месье». Но прежде чем подойти, я имела удовольствие за вами наблюдать и не могла не заметить ваш туго бумажник». При этих словах один из его приятелей разразился гомерическим хохотом. «Динан, похоже, она тебя раскусила», что разъярило его еще сильнее. «Да кто ты такая? И почему считаешь себя вправе меня позорить?» Эдуард никогда бы себе такого не позволил. уж он-то хорошо понимает, что такое настоящая мужская дружба. Он никогда не стал бы нарушать приличие, настырно требуя денег и конфузя человека на глазах у его друзей. Динан злобно покосился на меня. «А, а, теперь припоминаю. Ты та самая продавщица. Маленькая продавщица Эдуарда из La Femme Marche. «Да откуда тебе знать, как положено себя вести в том кругу, где вращается Эдуард? Ты ведь ужасно. он буквально плевался в меня словами. «Провинциальная». Что ж, он знал, как задеть меня за живое. Я почувствовала, что начинаю краснеть. «Ваша правда, месье, если заботу о куске хлеба можно счесть чем-то провинциальным». И даже продавщица способна увидеть, что друзья Эдуарда — бессовестно пользуются его щедростью я ведь сказал ему что заплачу семь месяцев назад вы обещали заплатить ему еще семь месяцев назад а с какой стати я должен перед тобой отчитываться из каких это порты стало чем миша эдуарда окрысился он чем ми злая собака я оцепенела от неожиданности а затем услышала за спиной громовые раскаты голоса Эдуарда, словно исходившие из недр его груди. «Как ты назвал мою жену? Твою жену?» Я обернулась. Еще никогда я не видела столь грозного выражения на лице своего мужа. «Динан, похоже, ты не только старый урод, но еще и глухой, да? Так ты женился на ней?» На этой продавщице с кислой рожей?» Просвистев справа от моего уха, кулак Эдуарда угодил Динану прямо в челюсть. Удар был такой силы, что Динан полетел вверх тормашками. Он рухнул на гору перевернутых стульев, попутно опрокинув стол. Вино из разбитой бутылки забрызгало платье его спутниц, и те завизжали, как резанные. В баре внезапно стало тихо. Даже скрипач опустил смычок, оборвав мелодию. Воздух словно наэлектризовался. Динан, растерянно моргая, попытался встать на ноги. «Извинись перед моей женой, она стоит десятка таких, как ты», — ощерился Эдуард. Динан что-то выплюнул изо рта, кажется, зуб, воинственно поднял подбородок, разделённый пополам алой струйкой, и пробормотал так тихо, что его, как мне показалось, могла слышать только я. Пютан, шлюха! Эдуард, зарычав точно раненый зверь, бросился на него. Друзья Динана повисли на Эдуарде, осыпая ударами его плечи, голову, мощную спину. До меня донесся голос Эдуарда. «Как ты смеешь оскорблять мою жену!» ты негодяи!» Повернувшись, я увидела Мишеля Ледюка местившего кулаками кого-то еще. «Прекратите, господа, прекратите немедленно!» Однако бар внезапно взорвался. Эдуард встрепенулся, непринужденно стряхнув с плеч, словно это пальто приятеля Динана, а затем поднял над головой стул. Я даже не услышала, а скорее почувствовала, как затрещало соприкоснувшееся со спиной противника дерево. Над нашими головами летали бутылки, женщины визжали, Мужчины чертыхались, посетители бежали к дверям, а уличные мальчишки, горевшие желанием поучаствовать в побоище, протискиваясь мимо них, просачивались внутрь. И я поняла, что настал мой час, и надо ловить момент. Наклонившись, я выудила из кармана Динана бумажник, вытащила пятифранковую банкноту, а взамен положила расписку. «Вот вам расписка в получении денег» крикнула я прямо ему в ухо. «Она вам пригодится, если когда-нибудь захотите продать картину Эдуарда, хотя, честно говоря, если вы это сделаете, то сваляйте дурака». Я выпрямилась и, оглядевшись по сторонам, крикнула «Эдуард! Эдуард!», хотя услышать что-либо в этом шуме и гаме было вряд ли возможно. Увернувшись от пролетевшей над головой бутылки, я принялась пробираться к своему мужу. Уличные девицы, столпившиеся в углу, хохотали и улюлюкали. Хозяин заведения отчаянно вопил, заламывая руки, а потасовка тем временем уже вылилась на улицу. В воздухе летали столы и стулья. Не было ни единого мужчины, который не пустил бы в ход кулаки. И действительно, все мутузили друг друга с таким наслаждением, что я на секунду подумала, а может, они не дерутся, а просто развлекаются? Эдуард! И тут Я заметила в углу возле фортепиано месье Арно. О, месье Арно! Я подобрала юбки и, перешагивая через тела и опрокинутые стулья, принялась протискиваться к нему. Он бочком пробирался по стенке в сторону двери. Два рисунка углем, женщина в парке, помните? Он тупо посмотрел на меня, и я прошептала: "Вы должны Эдуарду за два рисунка углем". Присев на корточки, я одной рукой закрывала голову от случайного удара сапогом, а второй лихорадочно рылась в долговых расписках. Здесь написано «пять франков за две работы». За моей спиной кто-то отчаянно завизжал, когда пивная кружка вдребезги разбила окно. В глазах месье Арно плескался страх. Он испуганно заглянул мне за плечо, полез в карман за бумажником и принялся дрожащими руками вынимать банкноты. Он, бедняга, так нервничал, что, как выяснилось позже, дал мне на два франка больше. «Берите!» — прошипел он и, придерживая шляпу, как ошпаренный, бросился к двери. И вот дело сделано. Одиннадцать... Нет, двенадцать франков. Достаточно для того, чтобы какое-то время продержаться на плаву. «Эдуард!» Снова позвала я, обшаривая глазами зал. Я обнаружила его в углу, где он держал за плечи какого-то беспомощно отбивавшегося мужика с рыжими усами, похожими на лисий хвост. Я положила руку на плечо Эдуарда. Он посмотрел на меня ничего не выражающими глазами, словно напрочь забыл о моем существовании. «Я получила деньги», — сказала я. «Все, пора уходить». Однако он, похоже, меня не слышал. В самом деле, нам пора уходить. Мой муж выпустил мужчину, который бессильно сполз по стенке, сунул палец в рот и что-то пробормотал насчет сломанного зуба. У меня отчаянно звенело в ушах, но я мертвой хваткой вцепилась в рукав Эдуарда и изо всех сил потянула его к выходу, расталкивая локтями пришедших с улицы зевак, которые, не сомневаюсь, даже не знали, из-за чего, собственно, весь сыр-бор. Софи, Эдуард оттолкнул меня в сторону, когда мимо моего лица со свистом пролетел стул. От испуга я чертыхнулась, а спохватившись, ужасно смутилась, что позволила себе выражаться в присутствии мужа. И вот, наконец, мы оказались на свежем воздухе. К окнам близлежащих домов прилипли любопытствующие, уши заложило от диких криков и звона бьющегося стекла. Я остановилась возле пустых столиков, одернуть юбки и стряхнуть мелкие осколки. Рядом с нами курил, сидя на стуле, какой-то окровавленный человек. Одной рукой он зажимал раненое ухо, в другой держал сигарету. «Может, пойдем домой?» Поправив пальто и посмотрев на небо, спросила я. «Кажется, дождь собирается». Мой муж расслабил воротничок. Провел пятерней по волосам, отрывисто вздохнул. «Да», — сказал он, — «да, думаю, теперь я вполне готов что-нибудь съесть». Прости, что я выругалась, ведь порядочным дамам не пристало чертыхаться. «А я ничего и не слышал», — похлопал меня по руке муж. Я поцеловала Эдуарда вытащила из его пальто какую-то щепку и рука об руку под тревожные звуки жандармского колокола, мы направились в кафе «Пантеон». Я приехала в Париж два года назад, поселившись, как и все продавщицы из «Ля марше в пансионе неподалеку от улицы Бомарше. В тот день, когда я покидала пансион, чтобы переехать к мужу, все наши девушки выстроились в коридоре. Приветствуя меня радостными криками, они громко стучали по пустым кастрюлям деревянными ложками. Мы поженились в сен Пероне, и поскольку отец к тому времени уже умер, к алтарю меня вел Жан-Мишель, супруг моей сестры. В течение всех трех дней, пока продолжались торжества, Мой молодой муж вел себя поистине образцово, демонстрируя обаяние и широту души, но я знала, с каким огромным облегчением он покинул провинциальный городок на севере Франции и вернулся в свой любимый Париж. Мне впервые удалось узнать, что такое «быть на седьмом небе от счастья». Положа руку на сердце, я и не чаяла влюбиться, уж не говоря о том, чтобы выйти замуж, Но я любила Эдуарда Лефевра так страстно, что в любом случае осталась бы с ним, хотя никогда бы в этом не призналась. У него, собственно, не было времени на соблюдение условностей, и мне казалось, что меньше всего ему хотелось связывать себя брачными узами. И все же именно Эдуард предложил узаконить наши отношения. Мы жили вместе уже около трех месяцев — когда в один прекрасный день мастерскую Эдуарда посетил Ганс Липман. Я как раз стирала белье, потому что Эдуард забыл оставить денег для прачки. Мсье Липман был настоящим денди, и мне стало неловко, что он застал меня в затрапезном виде. Он осмотрел мастерскую, отдав дань восхищения последним работам Эдуарда, а затем остановился перед моим портретом, который Эдуард написал в день взятия Бастилии в тот вечер, когда мы открыли друг другу наши сердца. Я предпочла остаться в ванной и отстирывать воротнички Эдуарда, стараясь особо не смущаться при мысли о том, что месье Липман в данный момент рассматривает мое изображение в неглиже. Внезапно Эдуард с месье Липманом перешли на шепот. Я практически перестала их слышать и любопытство взяла верх. Вытерев насухо руки, Я вошла в мастерскую, где застала их за просмотром серии набросков, которые Эдуард делал с меня на фоне большого окна. Мсье Липман повернулся и спросил после короткого приветствия, не хочу ли я попозировать и для него тоже, в одетом виде, конечно. «Есть нечто завораживающее в абресе моего лица, в моей бледной коже», — сказал он, — «Разве Эдуард с ним не согласен?» «Наверняка да, ведь он тоже это увидел». Мистер Липман засмеялся. «Эдуард, нет. Я уже было собралась сказать, да, мне нравился Липман. Он был одним из тех редких художников, кто относился ко мне как к равной. Но внезапно заметила, что Эдуард явно напрягся. «Нет, боюсь, мадмуазель Бессет слишком занята». В мастерской воцарилось неловкое молчание. Липман посмотрел на нас с веселым удивлением. «Но почему, Эдуард? Мы ведь раньше всегда менялись натурщицами. Я просто подумал... Нет». Липман опустил глаза, разглядывая носки ботинок. «Как скажешь, Эдуард, был чрезвычайно рад встрече, мадмуазель». Он почтительно коснулся шляпы и ушел. Эдуард даже не соизволил с ним попрощаться. «Какой ты смешной!» — уже позже сказала я Эдуарду. Он сидел в ванне, а я стояла рядом на коленях, подложив под ноги подушку и мыла ему голову. Весь сегодняшний день он казался странно притихшим. «Ты же знаешь, что я люблю тебя и только тебя, и если хочешь, даже готова облачиться для месье Липмана в монашеское одеяние». Я медленно вылила ему на затылок кувшин воды. Ну а кроме всего прочего, он женат и счастлив в браке, да и вообще он джентльмен. Эдуард молчал. Затем он так резко повернулся ко мне всем телом, что вода перелилась через край ванны. Я должен знать, что ты моя. У него было ужасно несчастное лицо, и я на секунду растерялась. Я твоя, дурачок. Я обняла его голову и поцеловала в мокрые губы. «Я стала твоей в ту самую секунду, когда ты вошел в ляфам марше и купил пятнадцать дурацких шарфов ради того, чтобы со мной встретиться. Я снова поцеловал его. Я стала твоей в ту самую секунду, когда ты осадил мистингет, высмеявшую меня за мои деревенские сабо, сказав ей, что у меня самые стройные щиколотки во всем Париже. И я снова его поцеловала. Он блаженно закрыл глаза. И я стала твоей в ту самую секунду, когда ты нарисовал мой портрет, и я поняла, что никто другой не посмотрит на меня так, как ты. Словно я роскошная женщина, которая не знает себе цены. Я осторожно вытерла полотенцем его мокрые глаза и нос. Вот видишь, тебе совершенно нечего бояться. Я твоя, Эдуард, и душой, и телом и мне странно, что ты еще можешь в этом сомневаться». Он задумчиво посмотрел на меня. Упорный взгляд его больших карих глаз был неожиданно решительным. «Выходи за меня», — сказал он. «Но ты же всегда говорил завтра, на следующей неделе, как можно скорее, но ты, Софи, выходи за меня». И так я вышла за него. Ведь я не умела отказывать Эдуарду. На следующий день после потасовки в баре Триполи я проснулась поздно. Потеряв голову от неожиданного богатства, мы слишком много съели и выпили, да и вообще не сомкнули глаз до зари, забывшись в неистовом переплетении тел, а во время передышки были не в силах совладать с приступами веселья при воспоминании о злобной физиономии Динана. Я с трудом оторвала голову от подушки и убрала упавшие на лицо волосы. Оставшаяся после вчерашнего на столе мелочь исчезла. Должно быть, Эдуард ушел за хлебом. Мне показалось, что я слышу снизу, с улицы, его голос, и я снова предалась счастливым воспоминаниям о вчерашнем вечере, прошедшем для меня сладком дурмане. Но затем, поняв, что он не собирается подниматься наверх, Я поспешно накинула халат и подошла к окну. У него под мышкой были зажаты два багета, и он беседовал с какой-то потрясающей блондинкой в приталенном тёмно-зелёном платье-пальто и в меховой шляпе с широкими полями. Должно быть, почувствовав мой взгляд, она посмотрела прямо на меня. Эдуард повернулся и помахал мне рукой. «Спускайся вниз, Шери, я хочу тебя кое с кем познакомить». У меня не было ни малейшего желания ни с кем знакомиться. Мне хотелось, чтобы он поскорее поднялся наверх. Хотелось прижаться к нему и осыпать поцелуями. И тем не менее я запахнула халат и, тяжело вздохнув, спустилась по лестнице к парадной двери. Софи — это Мими Эйнсбахер, моя старинная подруга. Она купила у меня несколько работ и позировала для пары картин. «Еще одна?» — рассеянно подумала я. «Примите мои поздравления по поводу вступления в брак. Никогда бы не подумала, что Эдуард на это способен». Ее взгляд показался мне неприязненным, да и с Эдуардом она вела себя слишком фривольно, и я вдруг почувствовала себя не в своей тарелке. «Очень приятно, мадемуазель». Протянутую мной руку она взяла так, будто это была дохлая рыба. В разговоре возникла томительная пауза. Два дворника мили улицу с противоположных сторон, дружно насвистывая. Из переполненных сточных канав тянуло гнилью. Этот запах лег на старые дрожжи от выпитого вчера вина. Меня внезапно затошнило. — С вашего позволения, — пробормотала я, пятясь к двери. — К сожалению, я не одета для светских бесед. — Эдуард, я пока поставлю кофе на огонь. — Кофе? — воскликнул он, потирая ладони. «Ну что ж, мими очень рад встрече. Я скоро приду, прости, мы придем посмотреть твою новую квартиру. Похоже, она действительно шикарная». Он поднялся за мной по лестнице, весело напивая себе под нос. Пока Эдуард снимал верхнюю одежду, я налила ему кофе и забралась обратно в постель. Он поставил между нами тарелку, отломал кусочек хлеба и протянул мне. «Ты с ней спал?» — не глядя на Эдуарда, — спросила я. «С кем?» «С Мими, Айнсбахер». Сама не пойму, почему я спросила. Раньше я ничего подобного себе не позволяла. Он едва заметно покачал головой, словно пытаясь отмахнуться. «Возможно», — сказал он, и, не услышав моего ответа, мрачно посмотрел на меня одним глазом. «Софи, ты ведь знаешь, что до встречи с тобой я отнюдь не был монахом». «Знаю. Я самый обычный мужчина, и до нашей встречи достаточно долго был одинок. И это я тоже знаю. Более того, ты мне нравишься таким, как есть». Я повернулась и поцеловала его в плечо. Он притянул меня к себе и удовлетворенно вздохнул. Я чувствовала на веках его теплое дыхание. Затем он запрокинул мою голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Моя дорогая жена». Ты должна всегда помнить только одно — до встречи с тобой я не знал, что такое счастье. Ну и какое мне дело, до да Мими и ей подобных, — подумала я, уронила хлеб и закинула на мужа ногу, вдыхая запахи его тела и снова возвращая себе власть над ним. И я даже почти в это поверила. И вот в среду, когда мы выходили из мастерской, Я торопилась на почту отправить письмо сестре. Случилось так, что Мими Айнсбахер как раз шла мимо, ну и Эдуард, естественно, предложил ей вместе позавтракать. И действительно, какой смысл есть в одиночестве, если можно в компании? Следующая встреча с ней произошла буквально два дня спустя. Был холодный ноябрьский день. Я пыталась открыть массивную дубовую дверь на улицу Суфло, А Эдуард тем временем напяливал сикость-накость мне на голову выходную фетровую шляпу. Я хохотала и отпихивала его руки. «Эдуард, шляпа съехала на бок! Прекрати! Меня примут за сумасшедшую!» Его здоровенная рука лежала у меня на плече. Мне нравилось ощущать ее тяжесть. «Какая приятная неожиданность! Доброе утро!» Мими вырядилась в пелерину мятного цвета и меховое буа. А талия была так туго затянута, что у нее, насколько я могла догадаться, посинели губы под слоем помады. Мадам Энсбахер не ожидала так быстро встретить вас снова, и моя шляпка внезапно показалась мне до убогости нелепой. «Мими, я просто счастлив видеть тебя!» Эдуард выпустил мое плечо и, склонив голову, поцеловал ее затянутую в перчатку руку. От этого зрелища я внутренне вздрогнула но затем строго сказала себе, «Ну что за ребячество? Ведь в конце концов Эдуард выбрал именно тебя». «И куда это вы направляетесь в такой холод?» «Снова на почту?» Она бережно держала перед собой сумочку из крокодиловой кожи. «У меня встреча на Монмартре с моим дилером, а жена собралась за продуктами». Я поправила шляпу, внезапно пожалев, что не надела черную, «Более нарядную». «Это еще надо посмотреть, как ты будешь себя вести», — сказала я. «Вот видишь, что мне приходится терпеть?» Эдуард наклонился поцеловать меня в щеку. «Боже мой, уж больно она с тобой строга», — скривила губы Мими. Эдуард обернул шею шарфом и задумчиво уставился на нас. «А знаете что? Вам двоим стоит узнать друг друга поближе. Софи вовсе не помешают...» обзавестись здесь подругой. «Эдуард, у меня уже есть друзья», — запротестовала я. «Все твои подружки из магазина днём на работе и живут в девятом округе. А с мими ты всегда сможешь выпить чашечку кофе, если я занят. Не люблю, когда ты грустишь в одиночестве». «Да неужели?» — улыбнулась я. «Мне и одной вполне неплохо». «О, Эдуард, совершенно прав. Вы ведь не хотите...» Быть ему обузой, и вы почти не знакомы с людьми его круга. Почему бы мне не составить вам компанию, оказать Эдуарду любезность? Я буду счастлива это сделать. Эдуард просиял от удовольствия. «Вот и чудненько!» — воскликнул он. «Две мои любимые дамы на прогулке. Тогда хочу пожелать вам обеим хорошего дня. София, дорогая, я вернусь домой к ужину. Он повернулся и направился в сторону улицы Сан-Жак. Мы с Мими посмотрели друг на друга. Глаза у нее были точно две льдинки. «Как мило!» — сказала она. «Ну что, пойдем пешком?»